Повесть про чужие глаза. Глава вторая. А дело в том, что на гранитных ступенях перед воротами стоит богиня. То ли с неба она прилетела, то ли из подсознания материализовалась. В природе таких женщин не бывает. И вот она стоит, и весь Киев кажется картинкой на картонке, Нарисованная чисто для того, чтобы богиня на этом фоне постояла, покрасовалась и дальше пошла. И она улыбается Растаману Юре? Или просто так улыбается? Или все-таки... Не, не может быть. Не, а почему не может быть? Какой смысл сидеть и сомневаться? Надо подойти и узнать, кто она такая и кому улыбается. И нефиг тормозить, она ведь здесь не навсегда. Минутку постоит, 5 секунд поулыбаться, а потом уйдет. И все. Чудо проебанно, жизнь просрана, судьба разменена на ноль. И дальше долгие пустые годы в картонном мире с одной только мыслью. Но почему я тогда не подошел? А подойти трудно и страшно. Горло пересохло, мозги в ступоре, ноги в треморе. Но первый шаг уже сделан, назад дороги нет. И ноги неуклюже ковыляют к золотым воротам, а мозги судорожно рожают достойную фразу, но никак не могут родить ничего, кроме тупейшего «Простите, мы, кажется, где-то встречались». Самое смешное, что это почти правда. Лицо у него такое знакомое, как будто тысячу лет на него смотрел. Но где? Когда? И вот Юра взбирается к богине и произносит, запинаясь на каждом слове, что-то такое, чего и сам уже не понимает. Она тоже в непонятке. Она глядит на растомана, как на говорящее растение, а потом оборачивается к пожилому дядьке с фотоаппаратом и что-то спрашивает у него по-немецки. Дядька отвечает ей тоже по-немецки. Они по-немецки вежливо смеются. И тут Юра наконец врубается, какого дурака он из себя разыграл. Ну, вот это нифига себе трава. Зацепилась за обычных интуристов, накрутила вокруг них три тонны бреда, и главное, насколько ярко и убедительно. А они себе спокойно фотаются на фоне киевской достопримечательности, и тут внезапно в кадр влезает укуренное непонятно кто и гонит непонятно что. Блин, неудобно так. как. Надо бы извиниться. А как по-немецки, извините. Ладно, хрен с ним с немецким, можно и по-английски они поймут. И Юра бормочет «I'm sorry», и плячет глаза, и спускается с лестницы. Скамейка его еще не занята, и даже чипсы лежат нетронутые. Все в порядке, можно возвращаться к живанию и созерцанию. Только вот на лестницу возле золотых ворот лучше пока не смотреть. Но именно туда почему-то само собой смотрится. И становится ясно, что не так все просто. Она ведь реально богиня. Совершенная и запредельная. И не случайно она здесь появилась. И неспроста ее Ганджа показала во всей красе и во всем значении. И когда она уйдет, это будет реально пиздец всему. Ну и что теперь с этим делать? Делать-то ничего не поделаешь. Аж плакать хочется от бессилия. А богиня, между тем, с гранитной лестницы спускается, берет своего немца под руку и направляется прямо к Растаману. Текст читал Дмитрий Гайдук, музыка проекта Dabd Division. Продолжение следует...